Глава пятнадцатая. Сазонова оглянулась и завопила в мобильный. «Вилка! Ты откуда?» Я засунула телефон в карман. «Может, поговорим без трубки?» «Но как?» «За секунду примчалась!» Ахнула Маргарита. «Я только попросила, а ты уже здесь!» Зарецкий подарил мне аппарат телепортации. С очень серьезным видом заявила я. А он такой в мире один. Нажимаешь на кнопочку, «Рассыпаешься на атом, и потом проделываешь то же действие и собираешься в целое в другом месте». «Эй, народ, мы готовы!» — завопила Сазонова. «Можем начинать? Несите костюм!» «Подожди, а чем на кнопку жмешь, если ты на части разлетелась?» «Я должна переодеться?» — сменила тему. «В том-то и глобальная проблема!» — зашумела Маргарита. «Прикид уникальный, второго такого нет!» Шили его для тупой козы, которая предложила мне съемки принести. И кого в комбезе, кроме усохшей кильки, впихнуть можно? Его ж только на таксу с грудью минус нулевого размера удается натянуть. В группе все статные, красивые. Я бы сама сыграла, не вопрос. Но во мне метр восемьдесят. И бюс четвертый номер. Да на моих сиськах все лопнет. Я чуть не умерла от мысли, что съемка сорвется, и вдруг меня осенило. тараканова только она сазонову притехла с приоткрытым ртом ага только она ростом с таксо и гордо носит грудь минус нулевого размера договорила я изо всех сил стараясь не расхохотаться не говорила такого залебезила ритка «То у нас велочка фарфоровая статуэтка дюймовочка а вот и костюмчик к нам с вешалкой в руках приблизилась молодая женщина я обозрела нечто шитое из искусственного меха. «Правда суперский!» — запрыгла Сазонова. «Заказывали на Мосфильме! Там лучшие мастера! Прямо чудо сварганили!» «Может, я в своем останусь?» Робко поинтересовалась я, рассматривая нелепый наряд. «Никогда не ношу такие комбинезоны. Конечно, он очень модный, красивый, но это не мой стиль. Обычные джинсы, пловер, куртка». «Будут намного лучше». «Где ты видела бобра в человеческой одежде?» — засмеялась Сазонова. «Хотя, может, в какой сказке? Но у нас твой герой, в смысле персонаж, которого ты изображать будешь, не сказочный, а настоящий». «Бобер?» — попятилась я. «Бобер?» «Да! Неужели ты не знаешь такую зверушку?» — удивилась Рита. «Ни с одним из них не встречалась», — вздохнула я. «Видела только на картинках и по телевизору. А теперь объясни внятно, что мне следует делать». «Сейчас озвучу сценарий», — пообещала Маргарита. Услышав ее слова, я приуныла. «Надо учить роль», — думала, потребуется изображать писательницу Арину Виолову, которая решила купить мебель. Рита потупилась. «Вилочка, извини, но про тебя ничего нет». «А тебе ни слова не скажем». Я заморгала. «Зачем тогда я понадобилась?» «Давай-ка, зачитаю тебе быстренько сценарий», — завиляла хвостом Рита. «Не волнуйся. Все, в секунду поймешь. Ты же такая умная, невероятно умная и суперумная, мегаумная, умная, как никто». Когда кто-то из пиар-отдела начинает безостановочно и пылко нахваливать Арину Виолову, я сразу понимаю, сейчас придется делать нечто весьма противное. «Итак, слушай», — азартно объявила Рита, — «мебельный салон. В него входит бобер, который решил купить диван». «Прикольно», — хихикнула я. «Свежо и оригинально». Рита приняла мое ехидство за комплимент. «У меня по-другому не бывает. Всегда делаю потрясные ролики. Скачем дальше». Бобер в восторге от дизайна товара, но его волнует прочность дивана. А как ему проверить, не сломается ли он? «Как?» — Ты меня спрашиваешь? — уточнила я. — Да, — кивнула Рита. — Коим образом выяснить, что топчан не развалится. — Попрыгать на нем? — предположила я. — Ответ неверный. Даю подсказку. Он — бобер! — пропела Сазонова. — Ну, ну, не догоняешь? — Нет, — призналась я. — Он начинает грызть ножки, — объяснила Маргарита. Весьма старательно грызть, но они не поддаются. Кусает, нифига, жрет деревяшку. А <свят> она ноль эмоций в ответ. Очень психологически спокойный кусок полена, заметила я. В конце концов, так и не сумев испортить диван, бобер в восторге его приобретает. Конец съемок, торжественно объявила Рита. Эй, пора начинать, завопил мужской голос. Через пять минут герой одевается. Заорала в ответ Рита. вилка шагань в левый угол». Процесс пошел. Меня отвели за установленную в зале ширму. Я спряталась за ней и влезла в комбинезон. «Супер!» — ликовала Сазонова. «Словно на тебя сшит. Голову наденю в последний момент. Тогда же вставим и зубы». «Мне впихнут в рот бобровые клыки?» Напряглась я. «Ваши красивые зубки никак не похожи на челюсти животного, легко перекусывающего столетние дубы». — сказала молодая женщина, которая помогала мне застегнуть костюм. — И навряд ли вы согласитесь родными резцами диван Не переживайте. Я очень аккуратно фальшцаны вам надену, а потом нежно сниму. Я сначала не поняла загадочное слово «фальшцаны», но потом сообразила, последняя его часть происходит от «цаны», что в переводе с немецкого означает «зубы». — Ну, давайте же! А ласково запела гримерша. «Это совсем не больно. Они как чехольчики надеваются». Я покорно разинула рот. «Долго еще возиться будете?» спросила Рита, подлетая к нам. «Уже все», — отрапортовала девушка и убежала. «Вот коза тупая», — зашипела ей вслед Сазонова. «Всегда приглашаю на съемку капу Грицаеву. Но сегодня не дозвонилась». «Смешное имя», — улыбнулась я. а «Это сокращение от Капитолины». уточнила Ритуся. «Она гениальна. Работает на телевидении, на программах, где лицо с помощью грима до неузнаваемости меняют. Капа из тебя легко старого горбатого китайца сделает». «Не уверена, что мне захочется перевоплотиться в него», возразила я. «И потрясающий повседневный макияж наносит», болтала Маргарита. Звонила вчера ей на мобильный, звонила, никакого ответа. Сначала просто трубку не брал а потом телефон вообще отключился. Возможно, она заболела, поддержала ей пустой разговор. Маргарита заговорила еще быстрее. Нет, в последнее время она роскошно выглядела, лет на двадцать, не больше. Румянец во всю щеку, глаза блестят, кожа прямо как у младенца. Кап около года назад бросил парень, и она ужасно переживала, рыдала постоянно, никак себя в руки взять не могла, подурнела. Выглядела на тридцать с гаком. Я ей даже сказала, «Ты серьезную болячку заработаешь, если не успокоишься». А потом на мои глаза она начала хорошеть и молодеть. В общем, не смогла я до нее дозвониться. И сегодня раздобыла домашний телефон, поговорила с ее матерью. И что узнала? «Кремерша пропала. Ушла вчера утром на работу и не вернулась». Мать в истерике, Капа молодая, ее могли изнасиловать, убить. А это козища, которая сейчас скачет по площадке, способна только румянец свеклой навести. «Готовность номер один!» — заорал пронзительный, похожий на скрежет ножа, по тарелке голос. Рита тут же забыла о своей злости на новую стилистку. «Пошли на площадку!»